подначивала Нарышкина. Император сконфузился. «Что кончать, я право не понимаю», — растерялся он. «Зато я хорошо поняла, Ваше Величество, и потому убедительно прошу вас, договаривайте, иначе мне, быть может, прикажете договорить за вас». Александр Палч молчал. Он предвидел, что сцена будет для него источником серьезной неприятности. «Вы молчите, Ваше Величество», Нарышкина пристально смотрела на императора. «Вам не угодно докончить начатую вами фразу? Так я закончу ее за вас». «Наполеон, по вашему мнению, устраивает фестивали для себя, а не для своих фавориток. Или, быть может, это выражение слишком мягко? Быть может, оно отошло в предание вместе с Людовиками, и новый французский император заменил его более простым и понятным словом «любовница». Государь был подавлен и испуган. Он еще никогда не видел Марьи Антонны в такой степени раздражения. Он встал и взял ее за руку, но Нарышкина резко отдернула руку. «Вам не понравилось, что я высказала опрометчивую зависть к судьбе, выпавшей на долю графини Валевской? Да? Что делать? Я все-таки повторю и свои слова, и выражение своей зависти». Если подчас Валевской, быть может, и приходится выслушивать или переносить что-нибудь резкое и оскорбительное, так от него выслушивать это не так обидно. Чего же и требовать от простого корсиканского офицера, никогда не только не готовившегося к трону, но и близко не подходившего к нему. Ему и резкий тон простителен, и оскорбления он может нанести бессознательно. Не то бывает, когда оскорбление исходит от лица родившегося на ступенях трона и с первых дней своей жизни, заведомо подготовляемого к самодержавной власти. Вот там обида настоящая, кровавая. Государь, видя волнение Марии Антонны и не желая продолжать внезапно обострившийся разговор, встал и произнес, натягивая перчатки. «До свидания, Маруся». Он редко называл Нарышкину этим именем. Она не отвечала «До свидания, Марья Антонна», — произнес он упавшим голосом. «До свидания, Ваше Величество», — ответила красавица, не поднимая головы. Глава 11 Сказочная фея. Время шло. За коротким перемирием... С грозным завоевателем вновь разгорелась кровопролитная война. И император Александр порешил сам отправиться в действующую армию и принять личное начальство над войсками. Императрица-мать торжественно благословила его на этот далекий и трудный путь. Молодая императрица встретила известие о сборах супруга с обычной своей покорностью судьбе, и только Нарышкина, в душе искренне приветствовавшая отъезд императора, открывавшей перед ней полную свободу, нашла нужным выразить глубокое и безутешное горе. Государь, проводивший в ее доме почти все последние дни, согласился присутствовать на празднике, который она пожелала дать ему на прощание. Приглашены были только избранные, близкие люди-фаворитки. Но сам праздник устроен был пышно, и за небольшим импровизированным концертом последовали оживленные танцы. Марья Антоновна всегда не танцевала. Она почти не отходила от императора, который любовался ею в этот вечер с особым восторгом. Действительно, она была очаровательна. Умением одеваться Нарышкина всегда отличалась, но на этот раз... Она особенно строго обдумала свой туалет и как бы в унисон со своим грустным настроением выбрала платье настолько же простое, насколько грациозное.